В низеньких и тесных палатах было душно. Петр велел открыть окна. На Неве, как это часто бывает во время ледохода, поднялся холодный ветер Сладожского озера. Весна превратилась вдруг в осень. Тучки, которые казались ночью легкими, как крылья ангелов, стали тяжелыми, серыми и грубыми, как булыжники. Солнце жидким и белесоватым, словно чехоточным. Из питейных домов и кружал которых было множество, по соседству с площадью, в гостинном дворе и далее, за кронверком, на съесном и толкучем рынке, доносился гул голосов, подобных звериному реву. Где-то шла драка, и кто-то вопил. «Бей его гораздо! Он, Фома, жирен!» И, врывавшийся в окна вместе с этим пьяным ревом, оглушительный трезвон колоколов казался тоже пьяным, грубым и наглым. Перед самым сенатом среди площади, над грязную лужу, по которой плавали скорлупы красных пасхальных яиц, стоял мужик в одной рубахе, должно быть, все остальное платье пропил, шатался, как будто раздумывал, упасть или не упасть в лужу, и непристойно бронился и громко на всю площадь текал. Другой уже свалился в канаву, и, торчавшие оттуда босые ноги, барахтались беспомощно. Как ни строга была полиция, но в этот день ничего не могла поделать с пьяными. Они валялись всюду по улицам, как тела убитых на поле сражения. Весь город был сплошной кабак. И сенат, где разговлялся царь с министрами, был тот же кабак. Здесь также галдели, ругались и дрались. Шутовской хор князя-папы соспорил с архиерейскими певчими, кто лучше поет. Одни запели «Христос воскресе из мертвых», а другие продолжали петь «Заиграй моя дубинка, заваляй моя волынка». Царевич вспомнил святую ночь, святую радость, умиление. Ожидание чуда ему показалось, что он упал с неба в грязь как этот пьяный в канаву. Стоило так начинать, чтобы кончить так. Никакого чуда нет и не будет, а есть только мерзость запустения на месте святом.